Глава четвертая. В Купянском уезде Харьковской губернии в 1872 году пронесся слух, что один крестьянин встретил пятницу, за которую гнался черный черт. И теперь все крестьяне празднуют этот день как воскресенье. Сибирские ведомости. Если долго идет дождь, долго-долго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 я бы его всяко подначивал он бы высмеивал наши обычаи я ихние и дорога показалась бы вполовину да и ночь можно было бы поделить чтобы один сторожил на всякий случай сторожить было ниоткого правда утром жихарь обнаружил на груди пару скорпионов и небольшую змейку но он хорошо понимал живую тварь и знал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 богатырь долго озирала каем из под ладони но на рубеже неба и песка воздух дрожал и зыбился. то ли есть кто там то ли нету никого неведомо все таки старик знал куда собирал богатыря тонким полоскам вяленого мяса ничего не делалось и при такой жаре о соли беломор положил целый березовый сок. «Сам бы я не догадался», — сказал себе жихарь, «хоть и знал, что соль из тела выходит вместе с потом, и человек от этого в конце концов умирает. Кровь-то ведь соленая, а тут она становится жидкая и ни на что не годная. Вот и надо ее подсаливать из запасов». Наконец впереди что-то показалось. Дерево какое-то, потом второе — потом крепостная стена с башнями по углам. Возле ворот толпятся люди, верблюды и овцы, стражники поблескивают доспехами. — Вот и Вавилон, — сказал богатырь, — а я-то думал. Он взял зонтик-симулякор и положил на песок. Меч-разумник сложился в прежнюю палку, покрутился и показал совсем другую сторону. — Не Вавилон, — сказал богатырь. А я-то думал, но ну, дойти все-таки надо, верблюды, скажем того, прикупить. И пошел, невзирая на то, что симулякор, обернувшись посохом, стал путаться под ногами и всячески мешать. «Такого уговору не было, чтобы пешком мучиться», — сказал Жихарь. «Вот добуду верблюда, тогда и пойдем в необходимую сторону». Город пропал в ту самую минуту, когда, казалось бы, должно было послышаться овечье блеяние и стражничьи матерщина. Про пустынные мороки богатырь слышал, но сам никогда не видел, оттого и поверил. Всякое чудится путнику в песках. Может он увидеть даже море с большими кораблями под высокими мачтами. Может узреть древний храм с позолоченными куполами. Даже родную деревню случаются люди видят, да только потом грызут с досады песок. Настоящий морок — это не какие-нибудь мнимые понарошки, которыми жихарь пугал своего побратима Яртура в предыдущем походе. В последующие дни мороки привязались к богатырю, как к родному человеку, и не оставляли его надолго. Сперва он увидел, что из песка торчит человеческая голова, бритая, смуглая, и мычащая какую-то песню. — Здорово! — сказал жихарь. — Надолго обосновался? Вместо ответа голова стала пухнуть, пухнуть, стала в три человеческих роста величиной, обросла густой бородой и увенчалась нарядным дорогим шлемом. Голова сделала губы дудкой и принялась с огромной силой дуть в сторону богатыря. — Заткни пасть, мироедина! — рявкнул богатырь, с трудом удерживаясь на ногах. — Сейчас в ухо заеду! Голова испугалась, послушалась, как бы покрылась инием и льдом, потом еще шире разинула пасть. Из пасти по ледяному языку поехали хохочущие ребятишки. Несмотря на жару, одеты они были по-зимнему, доезжали до песка и пропадали. — Приведится же такое! — сказал жихарь,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 Богатырь давно мечтал завести у себя на лице подобные усы, поэтому он побежал к мужику за советом. Но мужик давать совета не стал и сгинул вместе с жирафом и раком. Потом еще много кто попадался Жихарю на пути. Не все морки пропадали сразу. Иного можно было даже терехнуть за грудки, но толку от этого все равно не было. Встречались в песках и кости, совсем настоящие. Много тут народу сгинуло, и скотины загубило. Возле высохшего колодца богатырь чуть не споткнулся об ящик. Ящик был глухой, с редкими дырочками. В ящике кто-то жалобно блеял. Барашек. Умилился Жихарь и хотел было освободить пленника, но ящик тоже оказался мороком. Чтобы окончательно не спятить от бешеного солнца, богатырь стал вспоминать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 Вот время он от тебя к себе и прикует навечно. Станешь древним героем и домой никогда уже не воротишься. — Как же тогда, дедушка, Вавилонскую башню-то порушить? — спрашивал Жихарь. — Это ведь, сам понимаешь, подвиг, а не что-нибудь там. — Не знаю, — честно признавался Беломор. — Постарайся как-нибудь незаметно это сделать, чтобы она сама, к примеру, рухнула.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 Богатырь Невзор почему-то был не в первых рядах защитников, а сидел у себя же в кабаке и за свой же счет угощался. Припасы в мешке подошли к концу. В пустыне же никакого конца не было. Может, его не будет и до края света? Неделю жихрь шел или три. Он сам не знал и не считал. И когда в очередную ночь увидел вдалеке огонь,